Глава шестнадцатая. Мэтти, вздрогнув, проснулась и с бешено бьющимся сердцем села на диване. Она совсем забыла про сундук. Она обо всём забыла. Он вёз меня в том самом сундуке, который сейчас стоит у изножья кровати. Запер меня там, как дурную собаку в клетке, и оставил сидеть. Огонь в очаге погас, но угли ещё тлели. В столовой снова стало холодно. И Мэтти медленно встала с дивана подбросить дров. Усилился сквозняк, проникавший в разбитое окно. И она заметила, что нижняя часть покрывала, отошла от рамы и хлопала, развиваясь на ветру. На улице рассвело. На негнущихся ногах Мэтти подошла к столу, где стоял кувшин, и налила себе воды. В кувшине плавали куски льда. Пить было больно, но она всё равно пила. Вспомнив всё, что с ней произошло... Она чувствовала себя ужасно. «Как он мог так поступить со мной? Как я могла всё забыть?» Она взглянула в сторону спальни. Через открытую дверь увидела горы одеял и два неподвижных холмика под ними. Сипи и Джен ещё спали. «Сегодня мы уйдём», — подумала Мэтти. «И мне всё равно, если будет трудно, всё равно, если они станут возражать. Я должна спуститься с этой горы, и оставить монстров позади. Несмотря на холод и страх, она чувствовала себя лучше, чем накануне. Горло меньше саднило, боль и ломота в теле притупились и уже не давали о себе знать каждую секунду. Еда и сон оказались чудодейственными. Вот почему Уильям вечно морил тебя голодом и изнурял, хотя ты и так уставала. Без еды и сна ты не могла думать и не сумела бы дать ему отпор. Еды в хижине не осталось. Интересно, заперт ли сарай? Или Уильям забыл его закрыть, как она вчера предполагала? И безопасно ли выходить из хижины? Ночью ничто не тревожило ее сон. Она не слышала ни звука. После криков, рева и выстрелов из винтовки Уильяма наступила полная тишина. Мэтти надеялась, что и ее муж, и зверь ушли. «Если бы у нас была фора», — подумала она. «Даже зверю иногда надо спать». А если им повезло, он утащил Уильяма. Воспоминание, пришедшее к ней во сне, вызвало сильную и жгучую надежду, что зверь разорвал Уильяма на кусочки. Мэтти надела пальто и ботинки и подошла к двери. Прижалась к ней ухом. Прислушалась, не сидит ли за дверью Уильям. Даже если тот намеренно пытался сидеть тихо, он не мог не издавать звуков. Женщина должна была услышать хотя бы шорох его куртки о дерево. На миг ей почудилось, что она услышала его дыхание и биение его сердца. Оно бьётся, как сердце, которое зверь подбросил им вчера. Когда я к нему прикоснулась, оно было ещё тёплым, и я никогда, никогда никому об этом не расскажу. Но потом поняла, что это бьётся её собственное сердце. А за дверью никого не было. Да и не могло быть. Будь Уильям там, он колотил бы в дверь и требовал, чтобы Мэтти ему открыла и приготовила завтрак. У нее заурчало в животе. Мэтти привыкла подолгу быть без еды, привыкла ждать Уильяма. Он решал, что они будут есть, и определял размер ее порции. Но бутерброд, который она съела накануне, поджаренный, с маслом, пробудил в ней невиданный до голод. Мэтти уснула сытой. Этого не случалось с тех пор, как Уильям привёз её сюда. И ей снова захотелось ощутить эту сытость. Почувствовать, что она съела, сколько хотела, и больше не голодна. «Собралась на улицу?» — раздался голос Сипи. Мэтти вздрогнула. Она не слышала, как парень встал. Слишком усердно прислушивалась к звукам на крыльце. Отвлеклась, замечталась. Хотя Уильям всегда говорил ей, что так делать нельзя. «Но он больше не может тебе указывать. Ты не принадлежишь ему и никогда не принадлежала». Сепи стоял на пороге спальни в брюках, рубашке и носках. Черные волосы взъерошились после сна. Он зевал. хотела сходить в сарай», — ответила Мэтти. Она обрадовалась, что ее голос звучал нормально. В нем осталась лишь капля напряжения. И говорить было не больно. Точнее, все еще больно, но не так, как вчера. «В доме нет еды». «Думаешь, можно выходить? Не хочу показаться грубым, но я сейчас взорвусь». Мэтти склонила на бок голову и растерянно на него посмотрела. «Почему это он взорвется? В туалет надо», — пояснил он. «Ох», — Мэтти покраснела. «Да, конечно. Туалет за домом». «Да мы видели», — ответил он. «Мы с Гриффином». «Невероятно, что ты жила здесь двенадцать лет без нормального унитаза». Мэтти хотела сказать, что уличный туалет был далеко не худшим унижением, которое она здесь терпела, но решила, что не стоит. Сипи ещё толком не проснулся. Она не знала, поймёт ли он. «Возьму куртку и ружьё», — сказал он. «Потом можем выйти, взять еду из сарая, а я...» «Да». — поспешно ответила Мэтти и повернулась, чтобы надеть пальто и ботинки. Через минуту Сепи вышел из спальни, одетый по-зимнему. В руках у него была винтовка. Перед выходом он проверил патроны. «Ещё не хватало, чтобы она оказалась таки не заряжена. Тогда я бы чувствовал себя полным ослом», — сообщил он. «Короче, сделаем так. Ты встань за дверью и открывай её очень медленно». «Если снаружи кто-то или что-то есть, я сразу его сниму, но не хочу случайно выстрелить в тебя». Мэтти расположилась за дверью, а Сипи встал ко входу лицом и приставил к плечу винтовку. Женщина потянула дверь, используя её как щит и всё время думая, «Он взял весь риск на себя. Нельзя ему это позволить. Я тоже должна быть готова нас защитить». Но Мэтти не знала, с помощью чего будет защищаться и как. Горло перехватило от невыносимого ожидания. Она ждала, что Уильям вот-вот ворвётся в открытую дверь, а Сипи выстрелит из винтовки. Вместо этого Сипи издал долгий протяжный вздох облегчения. «Ух, там никого нет», — сказал он. «Пойдём, держись за моей спиной». Винтовку он не опустил и был готов в любой момент выстрелить. Сипи вышел на крыльцо. Мэтти шла следом на поляне было пусто. Повсюду виднелись следы. Она различила отпечатки собственных маленьких ног. Рядом словно прошел трехногий человек. Это Сипи нес хромавшую Джен, которая подволакивала ногу. Увидела она и следы Уильяма. Большой отпечаток правого сапога и рядом полоса от левой ноги, которую он волочил. Значит, хрусть вжух, ей не послышалось. Уильяму покалечили ногу, И он хромал. К окну столовой вели гигантские отпечатки лап. Тут и там виднелись кровавые полосы. Судя по следам, зверь ушёл в лес в направлении ручья. «А вдруг он нас там поджидает? Вдруг он знает, что мы можем спуститься с горы, только следуя течению ручья?» «Думаешь, он там?» — спросил Сипи. Мэтти покачала головой. «Я его не чувствую». Это была правда. Прежде, когда зверь приближался, она всегда ощущала его присутствие почти на бессознательном уровне. «А сердца нет», — сказала она, оглядевшись. Сипи побледнел. «Думаешь, он за ним вернулся? Или, может, хотел посмотреть, как мы отреагируем?» «Не знаю», — ответила Мэтти. «Он ведёт себя не как обычное животное». Зверь вырвал сердце, чтобы унести его в коллекцию. — подумала она, но не хотела напоминать сепи про пещеру. «Но сейчас, как думаешь, он здесь?» «Нет», — сказала Мэтти, хоть и не испытала облегчения при этой мысли. «Я сейчас вернусь». Он опустил винтовку и пошёл за дом. Мэтти осторожно спустилась с крыльца и осмотрела следы на снегу. Следы Уильяма вели прочь от хижины в лес. Обратно он не возвращался. «Может, он мёртв? подумала она, но знала, что не поверит, пока не увидит его тело. «Может, он там лежит, за деревьями? Если пойдёшь по тропе, найдёшь его там с вырванным сердцем и глазами-ледышками, застывшими уже навсегда». Мэтти вышла на середину поляны и лишь потом спохватилась. Мысль о мёртвом теле Уильяма манила её, как мелодия крысолова из Гамельна. Она шла и не могла остановиться потому что хотела, чтобы это было правдой. Чтобы монстр, отнявший у неё жизнь, сгинул навеки. «Эй, ты куда?» В голосе Сипи слышалась тревога. Он бежал к ней через поляну, но она не могла подождать его и не могла ответить. «Стой!» — воскликнул он, схватил её за плечо и заставил взглянуть на него. «С ума сошла! Куда идёшь одна?» «Уильям», — пробормотала она. Сипи нахмурился. «Только не говори, что за него переживаешь!» Мэтти покачала головой. «Хочу узнать, жив ли он. Может, он умер? Он палил из винтовки, а потом вдруг перестал. И я не верю, что он перестал бы стрелять по зверю, если бы у него была возможность его убить. Сипи, кажется, понял, и на лице его мелькнула жалость. Но Мэтти было всё равно. Ей хотелось знать, мёртв её монстр или нет. «Ладно», — сказал Сипи, — «давай осмотримся немножко. Но я не хочу уходить далеко. Не хочу оставлять Джен одну в хижине». Мэтти совсем забыла про Джен. Ей лучше? Сипи покачал головой. Она всё ещё спит и, кажется, немного согрелась, но за всю ночь не издала ни звука. Она словно в коме, но от чего Не могу взять в толк. «Может, нам не стоит?» — начала Мэтти — Нет, ты права. Надо попытаться выяснить, что произошло вчера ночью. Но лучше не задерживаться здесь надолго. Они прошли по следам и углубились в лес. Сипи нашел несколько гильз. На снегу повсюду были пятна крови и следы, а потом вдруг они исчезли. И перед Сипи и Мэтти протянулось гладкое белоснежное поле. Нетронутое, не считая крошечных отметин кроличьих лап. Куда они делись? спросил парень. «Прошли сквозь портал? В потайной ход в дереве?» То же самое было, когда Мэтти наткнулась на мертвую лисицу. Следы на снегу словно испарились, как будто медведь, тогда они еще думали, что это медведь, взлетел наверх. Она подняла голову, ожидая увидеть на стволе дерева отметины когтей, и закричала. Я должна была понять, должна, должна была понять, что это случится. Ведь это уже случалось раньше. Я видела такое раньше. Сипи тоже посмотрел наверх, и она услышала, как он произнес «О, Боже! Ох, черт!» Он зашатался, и его затошнило. На дереве висел Гриффин. Зверь подвесил его за внутренности. Мэтти увидела зияющую дыру в его туловище. Зверь вырвал все его внутренние органы. Остатки рубашки и куртки висели на нем, как изъеденный молью саван. Зверь подвесил его, как подвесил животных у пещеры. Тех, что я видела и пыталась показать Уильяму. Но он так их и не увидел, поскольку злился на меня за то, что я смотрела на Гриффина, а Гриффин смотрел на меня. Глаза Гриффина были закрыты. мэтти порадовалась. Она бы не вынесла, если бы он смотрел на неё, широко раскрыв глаза, обвиняя, что не смогла его спасти. «Но ну разве я могла что-то сделать?» «Ты могла бы разрешить Сипи выйти на улицу, когда мы услышали крики?» Саманта подала голос. «Саманта, которая вечно терзала её и читала ей нотации и никогда не спускала Мэтти с крючка». «Нет, тогда Сипи сейчас тоже был бы мёртв. «Тут я была права. Мы никак не могли помочь Гриффину». «Да ты просто хотела остаться в хижине, потому что боялась Уильяма. Ты, трусишка». «Нет, я не трусишка. Я просто не хотела, чтобы умер кто-то ещё. Трусишка». Сипи встал и вытер губы. «Надо его снять». Мэтти беспомощно взглянула на него. «Как? Он слишком высоко. Мы туда не залезем». «Не знаю, но нельзя оставлять его так. Нельзя!» Он сдавленно всхлипнул, и слёзы покатились по щекам. «Он был моим лучшим другом. Я не могу его здесь бросить. Что я скажу его маме?» «Как объясню, что случилось?» «Никто нам не поверит, если мы скажем, что в горах бродит огромное чудище и убивает людей. Наши близкие и так считают нас ненормальными, потому что мы ищем криптидов». Если я вернусь домой и скажу, что грифина убил, я даже не знаю, кто это, и в этом на 90% наша проблема. Безумие какое-то. Этого не должно было произойти. Никогда. Мэтья знала, что надо бы его успокоить, обнять или сказать, что ей жаль, но она не умела. Не умела вести себя с людьми и не знала, как поступить, когда Уильям не указывал ей, что делать. «Просто будь человеком». — подсказал голос в голове, голос Саманты. Мэтти робко потянулась к Сипи и погладила его по руке. — Мне очень жаль. Я знаю, он был твоим другом. Казалось бы, такая ерунда. Но её робкого утешения оказалось достаточно, чтобы Сипи вытер лицо руками и собрался. — Пойдём отсюда, — сказал он. — Вернёмся в хижину. Не могу здесь находиться, когда он в таком состоянии, если мы всё равно ничего не можем сделать. Не хочу оставаться здесь и смотреть на него». Они отошли совсем недалеко от поляны. Гриффина убили и расчленили у самой кромки леса. Буквально на расстоянии вытянутой руки. «Где вы ещё могли его спасти?» «Заткнись, Саманта! Мы же пошли сюда развлечения ради!» Мы любим зимние походы и ночевки с палатками. А эта гора недалеко от колледжа, где все мы учимся. Всего в паре часов езды. Нам казалось, это идеальное место. К тому же тут нигде не нужно альпинистское снаряжение. В нескольких местах приходится карабкаться по всяким валунам, но это ерунда. При желании можно даже избежать таких мест и обойти их по тропе. Гриффин приехал первым. Он уже сдал экзамены... Прочёл в интернете, что здесь видели криптида, и очень заинтересовался. А потом нашёл следы у пещеры и пришёл в полный восторг. Когда мы с ним встретились, он болтал без умолку. Только и разговоров было, что о следах криптида и о тебе. Нетти уставилась себе под ноги, не могла смотреть себе в глаза. Мне очень жаль. Он потянул её за рукав и заставил взглянуть на него. Да нет, послушай. Прости, что я вчера тебе такого наговорил. Правда, я вёл себя как придурок. Если бы Джен не вырубилась, она бы мне влепила за такие слова. Глупо тебя в чём-то винить. И ты была права. Если бы я вышел на улицу, когда Гриффин начал кричать, я бы тоже сейчас висел на этом дереве. Так что спасибо тебе. Ты не дала мне наделать глупостей и спасла мне жизнь. Мэтти казалось, что Сипи преувеличивает её заслуги. Она снова уставилась себе под ноги, на потёртые мыски своих тяжёлых кожаных ботинок. «Жизнь я тебе не спасала. Просто не хотела, чтобы ты умер». «Это и значит спасти жизнь, дурилка!» — ответил он и дружески толкнул её в плечо. «Дурилка» — смешное слово. Оно означало, что она глупая. Но он сказал это так ласково и по-доброму, совсем как джем когда называла его тупицей. У Мэтти возникло странное чувство, как будто она стала частью их компании, их подругой. «Давай достанем еды», — сказала она, не зная, как реагировать на его слова, и свыкнуться с мыслью, что, возможно, никакая она не трусишка, а спасительница. Они вернулись на поляну и подошли к сараю. Мэтти повернула ручку, опасаясь, что сарай все-таки заперт. Не верилась, будто Уильям мог так ошибиться но ручка легко повернулась, и дверь распахнулась. «Ого!» — ахнул Сипи. «Сколько тут всего!» В сарае висели туши животных, которые Уильям убил и освежевал. Стояли картонки с яйцами, упаковки молока и сливочного масла, купленного в городе. Лежало несколько буханок хлеба и сырных голов. Эти продукты были эти знакомы, потому что именно их Уильям приносил в хижину и давал ей. Но также целую стену в сарае занимали полки, ломившиеся от готовой еды. Консервированные супы, макароны, соусы, чипсы, газировка, шоколад, крекеры, печенье, пирожные в упаковке. Кое-где на полках виднелись пустые места. То есть Уильям все это ел. Он хранил все это здесь и не говорил мне? Мэтти услышала изумление в своем голосе. И не делился с тобой. Никогда не приносил тебе ничего, что могло бы напоминать о доме и реальном мире. Он все оставлял себе и ел тайком, потому что не собирался лишать себя маленьких радостей. Это ты должна была вести безрадостную жизнь, не он». «Слюнки текут при виде всех этих запасов», — признался Сипи. «Давай возьмем, сколько сможем унести, и пойдем в дом». «Погоди». Мэтти остановила Сипи, который уже был готов хватать все, что попадется под руку. «Какой смысл уносить много еды, когда скоро им придется уйти? Давай возьмем только то, что понадобится для завтрака». «А как же твинки?» Разочарованно протянул Сипи и указал на одну из коробок. «И эти кексы? Едят же кексы на завтрак?» Мэтти даже не помнила, что это такое «кексы». Она уставилась на бело-голубую коробку, на которой была нарисована выпечка, посыпанная песочной крошкой. Ей вдруг захотелось узнать, какие кексы на вкус, почувствовать их на языке. «Ладно», — сдалась она, — «давай возьмём кексы». Она взяла упаковку яиц. «Съем столько, сколько захочу, и Уильям уже мне не помешает», — со злорадным удовлетворением подумала она. «Шмат бекона и буханку хлеба». Потом заметила в углу небольшую мусорную корзинку, заглянула в нее и увидела, что та полна фантиков и упаковок. Тогда она поняла, что Уильям осторожничал и следил, чтобы жена никогда не видела упаковок от яиц, бекона, хлеба. Все, что он приносил в дом, лежало в корзинке или было завернуто в полотенце. Таким образом, она теряла все связи с современным миром, из которого он ее забрал мыть отвернулась от корзинки и увидела нагруженного продуктами в Сипи. «Я думала, мы возьмём только кексы», — сказала она. «А вдруг мы опять не сможем выйти из хижины? Мало ли что», — возразил он. «Я тоже хочу убраться отсюда скорее. Но вдруг нам придётся держать осаду». «Осаду?» «Ну да. Зверь может вернуться. Или тот мужик. Мы же его тело так и не нашли». Он был прав. Мэтти и забыла, что пошла в лес в поисках доказательства смерти Уильяма. Увидев Гриффина на дереве, она забыла обо всём. «А Уильям, жив ли он? И если жив, почему не вернулся за мной? Может, зверь утащил его в пещеру?» Она очень хотела, чтобы это было так. Хотела, чтобы зверь вырвал у Уильяма все внутренности, пока тот кричал, как она кричала когда-то от боли и горя. Мэтти вышла из сарая. Сипи шёл следом. «Крепко закрой дверь, а то медведь заберётся внутрь», — попросила она. «Думаешь, тут ещё остались медведи, когда такой огромный зверь бродит в округе?» Мэтти об этом уже думала. Они с Уильямом обратили внимание, что в последний месяц животных в округе стало меньше. Узнав о звере, она решила, что тот убил их и съел. Но, возможно, она ошиблась. Некоторые животные могли просто уйти, уступить свою территорию новому, более могущественному хищнику. «Может, и остались», — сказала она. «От медведей всякого можно ждать. Но в последнее время я не видела их следов. Да и Уильям тоже. Он охотится, ему лучше знать». Мэтти проверила, не погас ли огонь в очаге, и начала готовить завтрак, как делала всегда. Это уже стало ее второй натурой. Она все делала автоматически. «Давай я помогу», — предложил Сипи. Мэтти резала хлеб, когда он это сказал. И его предложение потрясло ее до такой степени, что она чуть не отрезала себе полпальца. «Поможешь?» «Ну да. Могу накрыть на стол, поджарить хлеб на сковородке. Ну или что скажешь». Он хотел ей помочь. Уильям никогда не помогал. Готовка — женская работа. Женщины готовят еду, мужчины охотятся. Так было заведено. Но он же не всю еду добывал на охоте. Он ездил в супермаркет, покупал продукты, приносил их домой и вынуждал тебя благодарить его за это. «Могу поджарить хлеб на вилке», — продолжал Сепи. «У меня хорошо получается. В походе мы всегда так делаем на костре». Мэтья никогда не поджаривала хлеб. Уильям не любил тосты. «Да, отлично», — ответила она. «Только оставь мне местечко. Я пожарю бекон». Вскоре они сели завтракать. Хижину наполнили ароматы пищи и горящих дров, и Мэтти почувствовала себя уютно и в безопасности. С Уильямом она никогда себя так не чувствовала. Даже когда потрескивал огонь в том же очаге, и на столе стояла та же еда. Сипи уминал за обе щёки. «Как же я проголодался! Казалось бы, с чего? Гриффина больше нет, Джен без сознания, а что нас ждёт снаружи, одному богу известно. Но я хочу есть и точка». Мэтти смотрела, как он подбирает желток куском поджаренного хлеба. Она так никогда не делала. Повторив за ним, она откусила кусочек тоста и обнаружила, что ей нравится. «Я, как зверёныш, всё повторяю за матерью и заново познаю мир», — подумала Мэтти. «Вильям так много у меня отнял». «Ну так что будем делать?» — наконец спросил Сипи. «Наши рюкзаки остались где-то там, в лесу». «О чём я только думал, когда решил их оставить?» «Я даже не знаю, сможем ли мы теперь их найти, но они нам нужны, потому что одну ночь точно придётся провести под открытым небом. Джен ходить не может». И надо придумать, как её тащить. Сделать волокуши или нечто подобное. Волокуши? Как санки, но тащат их не за верёвку, а за длинные палки. Санки! — воскликнула Мэтти. Я совсем забыла. Уильям купил сани, чтобы притащить медвежий капкан из города. Надо бы их найти. Вчера утром я сама их видела. За домом их не было, — сказал Сипи. Я бы заметил. Может, он их за сарай отнёс? — предположила она. — Я поищу. Но сначала выпью эликсир из волшебных бобов. — Волшебных бобов? — Кофе, — пояснил Сипи. — Ты так странно говоришь, — сказала Мэтти и зажала рот рукой, испугавшись, что произнесла это вслух. — Прости, это было невежливо. — Брось, — ответил Сипи. — Тебе, наверное, многое кажется странным. Ты прожила здесь столько лет... А тут ни телевизора нет, ни радио, я даже книг не вижу. Мне разрешали читать только Библию», — сообщила она и ужаснулась, как это прозвучало. Как будто она была безропотной коровой, которую загнали в хлев. «Если мы сможем уложить Джен на сани, то выберемся отсюда и попытаемся найти рюкзаки, а потом спуститься с горы или хотя бы дойти до места, где есть сигнал сотового. Ближе к подножию горы был слабый сигнал». Если я смогу позвонить в 911 и сообщить наши координаты, мы спасены. За нами пришлют вертолёт или квадроциклы. И тогда мы будем в шоколаде. Мэтти не понимала его странные выражения, но догадалась, что в шоколаде значит что-то хорошее. Позавтракав яичницей с беконом, Сипи открыл коробку с кексами и высыпал их на стол. Попробуй, сказал он. Не домашняя выпечка, конечно, но сойдёт. Матьти взяла один Начала разворачивать и остановилась. «Откуда у него деньги на все эти продукты?» — спросила она. «А он работает?» «Нет. Он всегда здесь и ходит только на охоту. А деньги?» Она бросила кекс на стол, подошла к дивану, встала перед ним на колени и нащупала свёрнутые трубочкой банкноты, что спрятала там вчера. На миг испугалась, что Уильям их нашёл. Но потом пальцы коснулись бумаги, и она схватила деньги. «Что ты делаешь?» — спросил Сипи с набитым ртом. Мэтти вдруг пришло в голову, что он заедает горе и думает, будто если продолжит жевать и чем-то себя занимать, ему не придётся думать о том, что случилось с Гриффином. Она показала ему деньги. «Уильям на днях забыл это в кармане брюк. Я их спрятала. Решила, что если захочу сбежать, деньги мне понадобятся». Сипи склонил голову на бок и внимательно посмотрел на неё. Вот уж не думал, что тебе хватит духу сделать нечто подобное. Когда мы тебя впервые встретили, ты была похожа на испуганную маленькую мышку». Мэтти почувствовала, как покраснели щёки. «Двое незнакомых мужчин бродили по нашей территории, а я много лет не видела людей, кроме Вильяма. Нельзя винить меня за осторожность». «Ты не осторожничала. Ты была до смерти напугана». «Ты хочешь меня разозлить?» Спросила она и встала. В груди что-то забурлило и заклокотало. «Не знаю. А ты умеешь злиться?» «Представь себе», — ответила Мэтти, обидевшись, что он в этом усомнился. «И прямо сейчас я жутко разозлена». Сипи поднял руки в знак примирения. «Извини, извини. Все время забываю, что к тебе нельзя относиться, как к обычному человеку. У тебя была совсем другая жизнь». «Будь Джен сейчас здесь, она бы влепила мне за трещину». Уильям даёт ей за трещину. Хватает её за плечи. «Не надо так шутить», — сказала Мэтти. «Знаю, ты пытаешься бодриться, чтобы не вспоминать о своём друге. Но это не смешно». Сепи потёр лицо ладонью. «Да, ты права. Не смешно. Прости. Правда, извини. Можно подумать, я не вижу твой фингал и отметины на шее». «Все я вижу. Просто перестал замечать и забыл, с кем разговариваю. Давай посмотрим, сколько там у тебя». Мэтье и забыла про деньги, хотя держала их в руках. Она по-прежнему злилась и краем сознания чувствовала, как в ней закипает настоящий гнев, но видела, что Сипи жалеет о том, что сказал. Он мог сглупить, мог быть бестактным и ляпнуть что-то не то, но потом об этом сожалел. Она протянула ему деньги. Парень развернул свёрток. "Ого!" воскликнул Сипи. "Да тут почти одни сотенные!» Он начал пересчитывать деньги, раскладывая по стопкам банкноты разного номинала. Закончив, ошеломлённо взглянул на неё. "Тут 2517 долларов", сказал он. "Откуда у него столько денег? Он богатый?" "Не знаю", ответила Мэтти. Она многого об Уильяме не знала. Она я о себе многого не знала. Целые куски её жизни пропали. Недоставала многих частей головоломки. «Я смогу купить билет на поезд и снять жильё?» «С такими деньгами ты сможешь купить билет на самолёт, не то что на поезд», — заявил Сипи. «На самолёт», — мечтательно повторила Мэтти. «Она никогда не летала на самолёте, даже в детстве, но мечтала полететь» и очутиться так высоко в небе, чтобы люди внизу казались меньше муравьёв. «Уильям никогда меня не найдёт, если я улечу на самолёте». «Не переживай», — ответил Сипи. «Его арестуют, как только я смогу позвонить в полицию. Твоё дело широко известно, ты знала? Хотя не слишком приятно прославиться таким образом, наверное. Но когда ты исчезла, а твою мать зверски убили...» «Прости, не хочу быть бестактным. Я знаю, тебя наверняка это расстраивает». Организовали масштабные поиски. По всем телеканалам про тебя рассказывали. И каждую годовщину похищения были новые репортажи. Люди гадали, что случилось с Самантой Хантер и всё такое прочее. «Саманта Хантер», — проговорила Мэтти. «Я надолго забыла это имя». «Уильям сказал, что меня зовут Марта, и называл меня Мэтти. Она замолчала». Сделала глубокий вдох и продолжила. «А в этих репортажах что-нибудь говорили про хезер Про мою сестру?» Сиппи нахмурился. «Я ничего про нее не помню. Всегда говорили о тебе, о твоей матери. И показывали одно и то же видео, снятое примерно в то время, когда тебя похитили. Там был этот парень, приятель твоей матери. Он говорил, о Его вдруг осенило». «Приятель твоей матери! Вот кто это был! Вот кто тебя похитил!» Он давал интервью репортерам, делал вид, что это такая трагедия, и он понятия не имеет, что случилось. Помню, полицейские его допрашивали, обыскали его дом, но ничего не нашли, и пришлось исключить его из списка подозреваемых. «А что он сделал? Спрятал тебя где-то, пока притворялся, будто озабочен твоими поисками?» «Пока меня нет, будешь сидеть здесь», — говорил Уильям. «Я тебе не доверяю. Сбежишь ещё». Мэтти посмотрела на пол, на маленький пёстрый ковёр, расстеленный перед диваном. Больше в хижине нигде ковров не было. «Он сажал меня в ящик», — сказала она. «В ящик?» «В ящике сидят плохие девочки, которые пытаются сбежать», — пробормотала она. Голос её звучал словно издалека. Поначалу я всё время пыталась сбежать, и ему пришлось посадить меня в ящик, чтобы я научилась быть хорошей, слушаться и подчиняться. Мэтти как в тумане подошла к ковру. Сипи отодвинул стул и последовал за ней. Она ощутила его неуверенность. Парень не знал, что делать и как реагировать. Мэтти отогнула ковёр, под которым обнаружился люк. Она потянула за кольцо, и люк открылся. Внизу оказался узкий, длинный, деревянный погреб, похожий на гроб. Он много лет простоял без дела и весь запылился. В углах висели остатки паутины и добычи пауков. Пустые оболочки мёртвых насекомых. «Он сажал тебя туда!» У Сипи был такой голос, словно его снова затошнило. «И оставлял там?» «Да, когда я плохо себя вела». «Ты не вела себя плохо!» «Ты была маленькой девочкой, боялась и хотела домой!» В его голосе слышался гнев, но Мэтти уже не боялась его гнева, как раньше. Его гнев больше не мог ее обидеть. Она снова улетела далеко в своих мыслях, туда, где была в безопасности, где не надо было думать о люке, закрывающемся над головой. «Слушай», — окликнул ее Сипи и легонько постучал пальцем по ее плечу, — «ты не была плохой!» Ты всего этого не заслужила. Никто не заслуживает такого обращения, кроме, пожалуй, самого этого психа. Хотел бы я посмотреть, как бы ему понравилось, если бы его самого заперли в деревянном ящике. В этот момент что-то еще внутри Мэтти сломалось, и страх и боль, копившиеся так давно, что она даже не помнила, прорвались наружу приливной волной. Я просто хотела домой. Хотела вернуться домой к маме и Хезер. Уильям сказал, что мама отдала ему меня навсегда, что я должна навсегда с ним остаться и теперь ему принадлежу. Но я ему не поверила. Я просто хотела домой. Мэтти заплакала, как не плакала еще ни разу в жизни. Казалось, слезы никогда не прекратятся. Она обняла колени и накрыла голову руками. В носу стоял затхлый запах ящика. Она чувствовала на себе взгляд чужого ей человека, но ничего не могла поделать, чтобы остановить поток горя. Прошло немало времени, и, наконец, Мэтти выплакала все слезы и почувствовала себя обессиленной. Она выпрямилась. Сипи не смотрел на нее. Точно стыдился, что стал свидетелем ее срыва. «Давай закроем люк», — предложил он. «Не нужно на это смотреть». Он закрыл люк и подтянул сверху коврик. А Мэтти смотрела на него и ощущала пустоту и шок. «Надо уходить», — проговорил Сипи. «Спустимся с этой проклятой горы и никогда не вернёмся. Давай, соберись. Возьмём кое-какие припасы и подумаем, как вытащить Джен. Я пойду поищу сани, о которых ты говорила». Он встал и протянул ей руку. Она медлила. Внутренний голос все еще твердил, что Уильям разозлится, и она не должна говорить с незнакомыми мужчинами. Но она заглушила его, прогнала подальше, где его было не слышно. Мышки Мэтти больше не существовало. Саманты она пока тоже не стала. Застряла где-то посередине между ними. Она взяла Сипи за руку и твердо встала на ноги.